Глава 12. Беглецы спешились перед самыми воротами и завели лошадей на территорию храма уже под усцы. Сердце лиса заполошно билось, рваное дыхание никак не желало восстанавливаться. К тому же усталость наваливалась вместе с со сознанием, что они в безопасности, и каждый следующий шаг давался все тяжелее. Она оглянулась на закрывающиеся ворота Испытывая огромное облегчение. Ромарин не успел их догнать. Лиса, выдохнув, посмотрела на Миранту. Потом на спешащих к ним Эша и Криса обнялись ребята все вместе, не сговариваясь. Как-то захотелось почувствовать, что все в порядке, и они все еще вместе. Винс взглянул на них и кивнул каким-то своим мыслям. А Эдмонд улыбнулся тепло, сердечно. Вот уж чего лиса от него совсем не ожидала. На территорию храма их запустила стража, сплошь состоявшая из женщин. Тяжелую металлическую решетку опустили сразу же за их спинами, запирая поверх створки ворот с какими-то рунами, вытравленными на толстых брусьях. А главное, что все это проходило слаженно, быстро и почти беззвучно. Точнее, о речи стражниц лиса не слышала, лишь скрип засовов, И лязг цепей. «Ну ты, Лиса, даешь! выдал первую фразу Крис. «Такая мощь! Ребята еле успели отъехать!» «Я думал, камни мне голову снесут. Но примите нашу благодарность, Лиса!» — подтвердил Эдмонд. Винц просто приложил руку к груди, выказывая эту самую благодарность. «Не ожидал от вас такого уровня!» «Она еще и не так может, братец!» Тут же осадила его Миранта, избавляя Лису от ненужных комплиментов, и оглянулась в сторону дверей храма. Пойдемте, нужно поблагодарить за своевременный радушный прием. Храм был вырублен прямо в горе и выглядел вершиной, потерявшейся в серых дождевых тучах. Ко входу вела тяжелая каменная лестница из двух десятков ступеней с широкими, простыми с виду поручнями, добавлявшими лестницы массивности. Обрамление над входными дверьми стрельчатыми верхушками подпирали довольно длинный балкон. С него, верно, произносились торжественные речи и озвучивались предсказания. Наверху лестницы, прямо перед входом, стояла одинокая женская фигура в длинном балахоне черного цвета. Фигура казалась крохотной по сравнению с дверным проёмом, но Лиса почувствовала, как напряглась Миранта, тоже заметившая встречавшую. А значит,. Несмотря на скромную комплекцию, встречавшая их храмница играла какую-то немаловажную роль. «Это исади, Цветушкина правая рука», — пояснила эльфийка шепотом. «Если она послала ее встречать, то, стало быть, и сама нас уже ожидает. Только почему-то сердится, иначе вышла бы». Лестница при ближайшем рассмотрении оказалась куда более внушительной, чем издали. Широкие ступени на которых Лиса свободно делала два шага, были каменными, как и массивные полуколонны по бокам от входа. Вероятно, когда вырубалось пространство внутри горы, оставалось много камня. Вот из него-то и выполнили всю отделку. В нынешнюю мрачную погоду он выглядел серым, с красно-оранжевыми прожилками породы. Но Лисе храм понравился. Вело от него какой-то величавой строгостью даже холодностью, но и спокойствием тоже. А его-то в последнее время отчаянно не хватало. «Приветствую вас в храме предсказаний. Пусть светлая богиня будет милостива к входящим». Стандартное приветствие прозвучало немного пафосно из уст помощницы-настоятельницы. Лиса поклонилась вслед за Мирантой и вновь принялась рассматривать храм. Искусные камнетёсы вытесали в камне живой узор. Цветы каменными лепестками тянулись к солнцу, закрытому сегодня тучами. Дождь, хоть и прекратился, но хмарь не рассеялась, забирая всякую надежду на сухую погоду. Узор продолжался и на дверях, и на колоннах. Деревянные лозы оплетали оба массивных дверных полотна. А чего-то входа в храм было два. Лиса попыталась объяснить это наплывом паломников, но ни на храмовой площади, ни здесь. Она не заметила ни одного человека, за исключением стражниц, гостеприимно распахнувших перед их спасающейся бегством командой ворота, вслед за этим столь же гостеприимно захлопнувших их перед самым носом Ромарина. Набрасываться на помощницу настоятельницы храма с вопросами, прямо с порога, не входило в планы девушки. И она промолчала, переведя взгляд на ту, что спокойно ожидала когда нежданные гости насладятся видом и проследуют за ней. Не сказать, что лицо помощницы выражало радость, но и строгим оно не было — добродушным. Пожалуй, это слово пришло Лисе на ум, когда она в очередной раз взглянула на Исадиль. У всех, начиная с самой младшей послушницы и заканчивая настоятельницей, имена произносились просто, без титулов. Даже если в мирской жизни они занимали самый высокий пост в иерархической лестнице, ступив на путь служения Светлой богини, лишались всех титулов и богатств, отдавая их ближайшей родне или вовсе раздавая бедным. Решение это отдавалось на откуп послушницам. Также запрещалось брать личные пожертвования не для храма. Воля Светлой Богини священная, и она не должна зависеть от подаяния. Поэтому, Предсказания, услышанные здесь, в храме, так ценились. Они были самыми правдивыми. Лиса еще раз обернулась, оценивая масштаб храмовой территории с высоты крыльца. Гора словно руками обнимала площадь перед храмом. Конюшни, что виднелись справа, Лиса заметила, еще поднимаясь. Оставленных ими лошадей уже повели обтереть, обсушить и напоить. По левую же сторону, в горной толще, друг за другом, Теснились деревянные дверцы, ведущие в келье или помещение для паломников. Исадиль подошла к двери и обернулась. «Мужская половина правая. Мысли их прямые точно стрелы. Верные решения считаются правыми», — произнесла она, указывая мужчинам на правую дверь. Эш посмотрел на Лису и, получив кивок, недовольно вздохнул. В нынешних условиях даже такое разделение ему не нравилось. Однако пришлось принять эти правила и шагнуть вслед за спокойным винзом, серьезным Эдмондом и Крисом, испытывающим чувства схожие с его собственными. И Садиль тем временем указала на левую дверь. Женская половина левая. Чувства женщины идут от сердца. Мысли их подвижны, как вода, а решения ветееваты и, и изменчивы, как ветер. Лиса подивилась к красоте слов и спокойно прошла в высокий стрельчатый проем. Несмотря на то, что храм находился в горе, он создавал впечатление наполненного воздухом пространства. Эхо их шагов отозвалось в вышине. Лиса посмотрела направо и сквозь решетчатую стену увидела мужчин. Храм действительно делился на две половины, разделяя мужчин и женщин. Крис выглядел беспокоенным, но Амиранта ему улыбнулась, успокаивая, а Эдмонд что-то тихо прошептал, видимо, поясняя. Лиса даже позавидовала. Им хоть что-то поясняют. У нее в голове была куча вопросов, ни на один из которых пока не было ответа. Янка же вообще молчала с момента возвращения после наведенного Эдмондом сна. помощница настоятельницы храма позвала их жестом, и девушки послушно последовали за ней. На Наискосок налево через весь зал, по боковой лестнице, через два пролета, приведшие их к длинному, вырубленному в горе коридору. Стены его были отёсаны так умело, что казалось, будто это рисунок ковра, а не каменные прожилки. В конце коридора, за деревянной дверью, и располагалась комната настоятельницы. Здесь ведущая их помощница оставила своих подопечных. «Настоятельница ждет вас», — сказала она напоследок. «О ваших мужчинах позаботятся, не волнуйтесь. Их накормят и предоставят комнату для отдыха». Миранта поблагодарила и садиль, и первой вошла, отворяя простую без изысков дверь. комната настоятельницы была довольно просторной, но аскетичной в плане обстановки. Стол, стул, небольшая кровать в одном углу, стеллаж с книгами в другом, кресло и огромное в полкомнаты окно, выходящее в долину. Лиса поняла, что настоятельница, скорее всего, видела их бегство, и поэтому перед беглецами столь своевременно открыли ворота. Из этого окна прекрасно просматривалось, как Ромарин расставляет временный лагерь в долине. До этого Лиса не видела главу рода Ис, да и теперь лишь различала светлые волосы да мощную фигуру жениха Миранты. Тот раздавал указания, время от времени взмахивая рукой. Настоятельница стояла около окна, тоже рассматривая чужаков, решивших разбить лагерь прямо перед ее окнами. Высокая, как Миранта, Но, в отличие от племянницы Сухопары, одетая в такой же черный балахон, как и ее помощница Таланиэль, была моложе своей сестры. Лису сей факт удивил. Она предполагала, что сестра Коломии была старшей, а не младшей. Но в родстве здесь можно было не сомневаться. Явное сходство сестер было на лицо. Тетка взглянула на племянницу мельком, и взгляд ее черных глаз остановился на лисе. Брови настоятельницы сошлись на переносице. «Как вы посмели причинить вред храму?» Бросила она обвинение вместо приветствия. «Своими необдуманными действиями вы осушили все наши колодцы, лишив долину жизненно важной стихии. Как вы посмели, я спрашиваю. Кто дал вам право распоряжаться здесь?» Лиса слушала обвинение и медленно понимала, как ужасно ошиблась. Она закрыла рукой открывшейся от осознания собственной ошибки рот. Миранда вступила из за подругу. Лиса не виновата. Подруга порывисто схватила ее за руку. Прости, что так ворвались к тебе. Но мы лишь искали убежище. Алиса просто хотела нас всех спа. Я не с тобой разговариваю, Мира! оборвала ее тетка. Или у твоей подруги нет языка, и она не может ответить за свои поступки. Лиса облизала высохшие от волнения губы. Слова наставницы резкими и неприятными ударами хлестали на наотмашь, но ее обвинение было справедливым. Она действительно не думала в тот момент, откуда черпает стихию. Было стыдно, безумно. «Простите», — прошептала она. «Простите, я не знала, не думала. Вы правы. Я действительно всего лишь хотела защитить своих друзей, Не думая о том, каким последствиям приведут мои действия, но я исправлю. Постараюсь искупить свою вину. Позвольте мне попытаться вернуть стихию на место. «Самонадеянная девчонка!» — не успокаивалась Толаниэль. «Ты не просто забрала стихию. Ты уничтожила Источник, питавший долгие века храм и долину. Восстановить водный баланс сможет самый никудышный нанятый маг. А кто вернет нам Источник?» Лиса опустила голову. Она не знала, как это сделать. Она даже не знала, что разрушила его. Да она и источников ни разу в жизни не видела. «Простите», — только и смогла прошептать Лиса. «Я попытаюсь исправить и это тоже. Не могу обещать, что у меня получится, но попытаюсь». «Попытаетесь?» — Талониэль рассмеялась. «Вернуть источник не в ваших силах. Верните хотя бы воду». «А после поговорим». «Позвольте хотя бы попытаться», — упрямо настаивала Лиса, не представляя даже, как будет это делать. Настоятельница пригляделась внимательнее к незваной гостье и спустя мгновение кивнула. «Что ж, я позволяю», — величественно произнесла она. «Если вам удастся это сделать, я не стану удерживать вас, как намеревалась». «Тётя», — воскликнула Миранта, — «Лиса не останется здесь. Прошу». «Я озвучила свое решение и менять его не стану!» Настоятельница повысила голос, заставляя Миранту подчиниться. «Вам предоставят комнату для отдыха и позовут к трапезе. Как будете готовы? Послушницы проводят вас к месту источника. Можете идти». «Но, тётя, я хотела поговорить с тобой о...» «О браслетах и обряде. Я знаю». Мы поговорим с тобой об этом позже». Вновь прервала ее Таланиэль, отворачиваясь к окну. «Мне нужно успокоиться и позаботиться о своих людях, пока ваши проблемы не разрушили то, что стояло тысячу лет». Миранта покинула комнату настоятельницы, расстроенной. Совсем не таким представлялся ей прием родственницы. Думалось, что, достигнув храма, она одним лишь этим решит все свои проблемы. А оказалось наоборот только навлекла новые. Лиса нору шла следом, перебирая в голове способы вернуть утраченный по ее вине источник, но не находила решения. Ведь источник — это не просто вода, не просто стихия. Это средоточие сил, питающих весь храм и всю долину. Как же она не почувствовала, что разрушила его? Как не распознала? Всю дорогу до предоставленной им комнаты Лиса размышляла. И только когда они остались с Мирантой вдвоем, она услышала голос Василины. Что ж поделать, Лиса? Натворила и исправляй. Только помни, что источник живой. И питается не столько стихией, сколько теплом души. Поделишься с ним своим теплом, и она живет. Все получится. Нужны только вера и терпение, Лиса. Вера и терпение. А насчет Янки не волнуйся. Устала она. Всю дорогу тебя подпитывала, вот и отдыхает теперь». Лиса вздохнула и мысленно поблагодарила наставницу, так вовремя подарившую ей надежду. С комнаты девушка не ошиблась. Их смиранты расселили в тех самых кельях, входы в которые были по левую руку от лестницы в храм. Обстановка здесь больше походила на монастырскую. Беленые стены, маленькое окошко под потолком, две койки и крохотный столик. Рядом с которым не обнаружилось ни стула, ни скамейки. Да и высота столика была странной, лиси по колено. Возможность спросить об этом представилась, когда проводившая их сюда послушница удалилась. Оказалось, что вкушать пищу требовалось, сидя на коленях, таким образом, благодаря светлую богиню за трапезу, Лиса только покачала головой. Вряд ли для светлой было важно твое колено состояние, если в душе хаос а если благость, тогда и вовсе всё равно. Но, как говорила Василина, «В гостях у ведьмы не говори об огне». Поэтому она спросила у Миранта о самом храме, но и здесь тоже не все было ясно. «Точно не помню, но построили его вроде во время правления или Великой, дочери Альдара-основателя», — рассказывала Миранта. «Это сам храм, а до него, здесь, у подножия храмовой горы, Раньше ее просто безымянной горой называли. Так вот, у горы стояла деревянная хижина, в которой жила старая эльфийка. Как ее звали, никто уже не помнит. Ходили к ней всяк со своей бедой. Поначалу-то только местные, и то не сказать, что часто. Кто травок горных сухих купить, кто мудрость старухину послушать, а кто и будущее свое прознать. Вот только после того... Как воле случая попал к ней проезжавший мимо молодой Эльдар, по ту пору ещё даже не женатый, Да и основателем он тогда еще в устах народа не слыл. Вот после этого-то всё и переменилось. Простой безымянный воин, один из тысяч в войске Урмуса-победителя. Как он попал в эту долину? Был ли он один, и если да, то почему воин путешествовал в одиночестве, служа в войске в тот момент, не знаю. Да, если честно... История пестрит белыми пятнами. Правда же мы вряд ли когда-нибудь уже узнаем. Эльфийка сморщила носик, мотнула головой и продолжила. Если вкратце, то молодой воин заплутал и случайно оказался в долине Прорицательницы. Приняв ее за простую Ниру, вдову, он остановился у той на ночлег, с тем, чтобы на следующий день продолжить свой путь. Нира подсказала ему дорогу, а вечером, как только взошла полная луна, На неё снизошла благость светлой богини, и та поведала старой эльфийке о том, что под ее крышей ночует великий воин, основатель огромной империи. Было предсказано, что не далее, как через месяц, поведет он отряд на лагерь орков-воинов и одержит над ними сокрушительную победу. А дальше путь его будет идти все выше и выше. «Пока не объединит империю», — подсказала Лиса. Миранда кивнула. Что-то вроде этого. Так вот, — продолжала она. Старая эльфийка, выйдя из транса, разбудила молодого воина и поведала ему о предназначении. А тот, веришь, и впрям спустя всего три седмицы одолел орочью войско, разгромив его на голову. Точнее, победив небольшую банду из орков. Но суть дела это не меняет. После были роман с прекрасной эллиминой и объединение земель, и основание империи. Так вот, с тех пор, как старая эльфийка сделала одно очень важное предсказание, к Безымянной горе потек нескончаемый поток паломников. И для каждого, судя по легенде, у предсказательницы находилось послание от Светлой Богини, которое непременно сбывалось. Слава эльфийке росла, но имя ее, как ни странно, так и осталось неизвестным. Спустя всего пять лет предсказательница покинула эту благословенную землю навсегда уйдя в чертоге своей покровительницы. «Вот насчет имени не ясно», — заметила Лиса. «А чего, если ее все знали, то не записали ее имя ни в одном документе?» «Понятия не имею, Лиса», — сердито буркнула подруга. «Ты вообще слушаешь?» Девушка закивала, слушая продолжение рассказа. «Умерла она, значит, однако место это не затихло». Многие паломники так и продолжали посещать старую лачугу, почившей прорицательницы. Проводя там ночь, люди запоминали свои сны, рассказывая после, что они были вещими. А спустя два столетия дочь альдара-основателя Илея Великая, повелела возвести храм прямо в горе, что и было сделано. Работа, правда, были окончена лишь через 30 лет, но все же в настоятельнице нового храма. Брали лишь местных незамужних эльфеек со стойким и сильным даром предсказания. Послушницей же можно было стать любой ниси, любой расы, с даром или без. Лиса теперь уже внимательно слушала подругу, не перебивая и не высмеивая нестыковки в легенде. Вот только интересующего ее вопроса в рассказе Миранта не было. откуда здесь взялся источник?» — задала тогда она прямой вопрос. Они с подругой расположились на койках, как у себя в комнате в пансионе. Было только непривычно жесткая Миранта задумалась, потом пожала плечами. «Это странно», — сказала она наконец. «Но я ни разу не слышала о нем ни от мамы, ни от тёти Таланиэль. И сегодня, как и ты, узнала о нем впервые. Если он настолько важен, то о нем должно было быть известно. Не считаешь?» Лиса считала. Но это не приближало ее к разгадке. Как возродить источник? Как исправить то, разрушение чего она даже не почувствовала? Сможет ли она, как сказала наставница, услышать его и поделиться своим теплом? Еще бы понять, что это означает. «Как будешь его восстанавливать?» — тихо спросила Миранта. «Идея есть?» Лиса покачала головой и вздохнула. «Ни одной», — призналась она. Но нужно пробовать. Так сразу не поймешь. Хорошо, что источник был водный. Миранта решила найти что-нибудь хорошее во всей этой истории. Что бы мы делали, если бы это была стихия Земли? Тогда бы мы его точно не разрушили, — хмыкнула Лиса. Стугу дверь отвлёк их от мрачных размышлений. Оказалось, это ребята. Их, как ни странно, тоже поселили в кельях. И когда Эш с Крисом стали возмущаться по поводу долгого отсутствия своих спутниц, послушницы указали им, где можно найти пропажу. То есть на храмовой площади и в кельях не возбраняется существовать с мужчинами по соседству. Лишь в храме это порицается, — уточнила Лиса, когда все они собрались в их маленькой келье. Ее вопрос остался без ответа, как и тот, что касался источника. Ни Винс, ни Эдмонд ни разу о нем не слышали. Крис возмутился, утверждая, что Лиса не могла разрушить столь мощное энергетическое явление и ничего не почувствовать. Клянусь, я чувствовала лишь стихию. Не больше, чем на факультете воды на занятиях с магистром Эйнером. может, это ваша настоятельница слегка привирает?» — предположил Крис. «Мало ли, может, у них тут так принято». «Храм — вместилище правды. Здесь никогда не лгут», — возмутился Эдмонд. Винс тактично промолчал. «Это неважно, Крис», — покачала головой Лиса. Настоятельница дала понять, что не выпустит меня без исправления всей ситуации. «И даже не в этом дело, ребят. Я сделала то, что причинила вред всем этим послушницам, долине, многим жителям соседних селений. И я не уйду отсюда сама, пока не исправлю это». «Да и куда идти-то?» Ромарин никуда не делся. «Давай думать обо всем по очереди», — предложила Миранта. «Мы уже в храме. Значит, сначала об источнике. А после уже о том, как отсюда выбираться». Все замолчали, размышляя каждое о своем. «И как ты хочешь это сделать?» — задал вопрос Эш. «Я про источник». «Если честно, пока не имею понятия», — задумчиво ответила девушка. «Но я что-нибудь придумаю, наверное». Винс опустился, усаживаясь прямо на пол. «Тогда давайте думать вместе», — криво усмехнувшись, выдал он. «Ты спасла наши шкуры, а я не привык быть в долгу». «Справедливости ради», — возразила Лиса. «Я спасала и свою, как вы выразились, шкуру тоже. Так что вы мне ничего не должны, пожалуй». Эш хлопнул себя по бедру, прекращая ненужный спор. «Я пойду с тобой», — заявил орк. Лиса вскинула на него взгляд. «Вдруг тебе понадобится моя помощь?» «И я», — тут же добавил Крис. «Но обо мне разговор вообще не идет. Я первопричина всех наших несчастий И твоя лучшая подруга. Кто еще имеет больше прав поддержать тебя, как не я?» Миранта подняла брови, не принимая возражений. Винс уже тоже хотел что-то сказать, но Лиса его прервала. Нужно, чтобы хоть кто-то из нашей команды присматривал за площадью и воротами. Она смотрела на эльфов прямо, не давая ни шанса двусмысленно понять ее предложение. Мне... нам будет спокойнее, если наша спина окажутся прикрытой. Я видела Ромарина из комнаты-настоятельницы. Он развернул лагерь прямо в долине. Как бы не пришло ему в голову и впрямь взять храм штурмом, как стемнеет. Эдман переглянулся с Винзом и кивнул, соглашаясь, что им лучше остаться. К месту источника пойдем после обеда, сказала Лиса, и добавила, если никто не передумает.